В то время среди общих воплей и разорения возник в Шотландии новый банк, учрежденный со специальной целью отвести угрожавшее стране разорение. Намерение было благородно, но исполнение его безрассудно. Сами учредители этого банка, кажется, не сознавали ясно, в чем, собственно, заключалось зло и в чем состояли причины бедствий, против которых они хотели действовать. Новый банк стал открывать текущие счета и учитывать векселя еще щедрее, чем прежние банки. Что касается довекселей, то он, кажется, не делал никакого различия между действительными и безденежными документами и учитывал те и другие без всякого разбора. Основным принципом банка было выдавать «сполна» под надежное обеспечение, Весь капитал нужный для предприятия с самым медленным и продолжительным оборотом, даже для таких предприятий, как улучшение земель. Говорилось даже, что поощрение подобных улучшений составляло одну из главных патриотических задач, вызвавших учреждение этого банка. Можно представить себе, какое огромное количество билетов было выпущено этим банком и с какой легкостью он открывал кредиты и учитывал векселя. Но так как эти билеты по большей части составляли излишек относительно количества, какое могло найти себе помещение в стране, то они тотчас же, как только выпускались, возвращались в банк для размена на золото и серебро. Касса банка с самого его открытия не была достаточно снабжена деньгами. Хотя капитал банка по двум подпискам должен был составить 160 тысяч фунтов, однако действительно внесенные по акциям деньги не превышали 80% этой суммы. Акционеры должны были внести подписную сумму в несколько сроков. Но большая часть этих акционеров, сделав первые взносы, завела в банке текущие счета, А банка, считая себя обязанным обращаться со своими акционерами-собственниками так предупредительно, как обращалось со всеми другими клиентами, дало многим из них возможность занять по текущим счетам суммы, нужные для дальнейших взносов по акциям. Такими уплатами было внесено в один ящик кассы то, что только что было вынуто из другого. Но если бы даже касса банкой была превосходно снабжена деньгами, то и тогда чрезмерный выпуск билетов истощил бы ее так быстро, что для банка не оставалось бы другого средства пополнять ее, кроме крайне разорительного, выдавать векселя на Лондон и по наступлении сроков производить по ним платежи с начислением процентов и комиссий при помощи новых трат на тот же город а так как касса этого банка самого учреждения не была полна, то говорили, что он вынужден был обратиться к этому средству уже через несколько месяцев после своего открытия. Недвижимая собственность, принадлежавшая акционерам банка, ценилась в несколько миллионов и на основании подписки, данной учредителями под учредительным договором банка, она служила вещественным обеспечением того, что банком будут исполнены все принятые им на себя обязательства. Большой кредит, которым он пользовался благодаря такому крупному обеспечению, дал ему возможность, несмотря на слишком широкое ведение дела, продержаться более двух лет, когда же он вынужден был остановить свои операции то оказалось, что им было выпущено билетов почти на 200 тысяч фунтов. Чтобы поддержать обращение этих билетов, возвращавшихся для размена тотчас же, как только они выпускались, банк постоянно обращался к способу выдачи на Лондон векселей, количество которых все увеличивалось, и ко дню прекращения платежей превышало 600 тысяч фунтов. Таким образом, этот банк в течение двух с небольшим лет выдал разным лицам в суду из 5% более 800 тысяч фунтов. Эти 5% на 200 тысяч фунтов действительно обращавшихся в билетах банка могли бы, может быть, составить его чистую прибыль, за исключением разве расходов по содержанию управления, но на сумму свыше 600 тысяч фунтов, на которую банк беспрестанно трассировал векселя на Лондон, ему приходилось платить процентов и комиссии более 8%. И таким образом он оказывался в постоянном убытке свыше 3%, по крайней мере, на три четверти своих оборотов.